Две мои однокурсницы, приехавшие в столицу получать образование, были в поиске съемной квартиры. Я близко, с девочками не общался, но все же мы частенько пересекались на курсе. Выпрашивали у них идеальные конспекты и частенько, чего греха таить, посмеивались над их образом жизни, сконцентрированным исключительно вокруг учебы. Всеобщему удивлению студентов и преподавателей этот семестр девочки начали очень плохо. На первые пары приходили с опозданием, часто пропускали их и выглядели так, будто всю ночь кутили с вином и ребятами. На семинарах отвечали редко, отмалчивали сили, отводя глаза, говорили преподавателям, что не готовы, не успели, проспали. После пар наш поток часто собирается за корпусом попить кофе в общей курилке. Однажды, к нашему удивлению, одна из девчонок, Света, подошла и попросила сигарету. Такого поведения от нее совсем уж не ожидали. Девушка выглядела уставшей, под глазами были мешки. Держалась она очень неуверенно, даже руки тряслись. Тут уж от расспросов ей было не отвертеться. Далее рассказываю от ее лица, как запомнил. Мы с Таней нашли квартиру, сначала искали через агентство, но у них очень высокие, комиссионные, нам не по карману. Квартиры очень дорогие, а мы уж очень хотели съехать из общежития. Прошлись по ближайшему к университету району, обклеили столбы объявлениями, мол, две студентки снимут недорого квартиру или комнату. Спустя дня три нам позвонила женщина, сказала, что есть двушка, но в не очень хорошем состоянии, зато за небольшие деньги. Мы приехали, посмотрели, состояние и правда было хуже некуда, В квартире было пыльно, обстановка была какая-то угнетающая. Выключатели и сантехника казалось развалятся одного только прикосновения, но мы решили взять, потому что деньги просились шуточные по столичным меркам. Все выходные мы отмывали квартиру, разбирали хлам, мыли окна. В итоге стало выглядеть все бедненько, но чистенько. Первые пару ночей спалось нормально. Ничего необычного не происходило. Мы начали привыкать к новому дому первое происшествие было в четвертую ночь на кухне ни с того ни с сего включился и выключился свет потом со стола скатилась пустая чашка и с грохотом разбилась мы еще не спали но уже лежали в кровати выбежали на кухню собрали осколки удивились конечно но особо не испугались в следующую ночь нас преследовал странный запах мы обе проснулись от того что вонь казалось была прямо под носом Сладковатый запах гари, но ни дыма, ни возгорания в квартире мы не нашли. Открыли все окна и только под утро в квартире можно было нормально дышать. С разбитой чашкой мы это событие не ассоциировали. Настоящий кошмар начался после странного звонка по телефону. Городским хозяйским телефоном мы не пользовались. Номер никому не давали и поэтому, когда раздался телефонный звонок, Мы подумали, что это может быть хозяйка или кто-то из ее знакомых. Сняла трубку Таня. Долго алокола, но никто ей не ответил. В трубке была тишина. Через пару минут после звонка с треском разбился плафон ночника над кроватью. В эту ночь мы спали уже вдвоем. Под одним одеялом. Пытаясь понять, что происходит. Под утро уснули и проспали до 12 часов дня. Опоздали на пары. Следующие несколько дней ничего не происходило Но нас как будто с ног сбивала странная усталость Хоть и спали мы по 8 часов Таня начала плохо себя чувствовать Утром невозможно было поднять ее на пары Всю ночь ей снились кошмары Утром всегда болело горло, кружилась голова Я оставалась с ней, думала подруга просто заболевает К концу второй недели нашего проживания в новой квартире заболела и я Общая слабость, небольшая температура, головная боль. Очень хотелось уйти на пары, потому что дома было слишком неуютно. Мрачно. Однажды вечером мы вышли вдвоем в магазин. Ненадолго, всего на 20 минут. Возвращаясь домой, мы заметили, что в наших окнах горит свет. Хотя мы точно выключали его перед выходом. Придя домой, мы обнаружили невероятный бардак в ванной комнате. Все баночки с шампунями и гелями были разбросаны, крышечки откручены и практически все содержимое размазано по стенам в ванной. Таня позвонила хозяйке, пожаловалась на происходящее и спросила, не имеет ли кто-то ключей от квартиры, кроме нас. Возможно, кто-то заходил. Хозяйка только посмеялась и даже накричала, мол, не сходите с ума, не хотите жить у меня, за такую цену очередь из жильцов выстроится. Вы так дешево ничего не найдете». Таня послушала, извинилась и положила трубку. Уснуть мы уже не смогли. Просидели до утра на кухне. Я уговаривала Таню съехать. Не нравилось мне это все. Она же пыталась все как-то объяснить. Съезжать ей не хотелось. У нее одна мама. Денег на съем квартиры и на продукты она высылает совсем чуть-чуть. Устроиться на работу и при этом не скатиться в учебе Таня не представлялась возможным. Комнату в общежитии заняли сразу. И ей попросту было некуда идти. Я четко решила искать другой вариант. Пусть даже мне придется платить больше. Оставаться в этой квартире не хотелось совсем. Два дня после этого не было никаких странностей. Мы немножко успокоились. Снова все возвращалось в нормальное русло. В одной из ночей, когда я крепко спала, разбудил меня плач подруги. Она сидела на краю моей кровати и причитала... Света, Светочка, давай съедем, я так больше не могу Пыталась ее успокоить, а она начала рассказывать, что Вторую ночь слышит под диваном странные звуки Царапанье, скрежет Мы ушли на кухню, опять просидели там до утра После я решила отодвинуть ее кровать И мы обнаружили там отвратительное зрелище За старым хозяйским диваном у стены, на котором спала Таня Были ободраны обои Страшно ободранный, вплоть до того, что даже на стенах были глубокие царапины. И это было последней каплей. и Я не пошла на учебу, сославшись на головную боль, и стала собирать наши стания вещи. Меня как будто подгоняло что-то. Я осознавала, что ни единой ночи больше тут не проведу. Позвонила хозяйке и предупредила, чтобы та вечером пришла забрать ключи. Потому что странности не прекратились, и жить больше мы тут не намерены. Рассказала родителям. Отец нашел знакомых в городе, согласившихся на время приютить нас. Все вещи были собраны. Я сидела и ждала Таню. В дверь позвонили. В глазок я увидела женщину лет 50. Я открыла. Оказалось, что это соседка. Она просила не шуметь днем. Муж ее с ночной смены днем отсыпается. А у нас, видите ли, целый день, вот уже неделю, как включает телевизор на полную громкость. Соседка просила вежливо, но я стала уверять ее, что днем нас не бывает дома, и никто не трогает тут мебель. Она смотрела на меня с недоверием. Прежде чем она ушла, я решила поинтересоваться, кто тут жил до нас. Старушка, баба Оля, ответила она. Муж у нее еще в 80-х умер, не помню почему. Сын алкоголик был, с матерью жил, потом спился. Пропал, говорят, умер где-то в сугробе. После его смерти баба еще долго жила, сама управлялась с соседями, как-то она не очень ладила, тесно ни с кем не общалась. Выходила редко, только пару раз в неделю в магазин. Ближе к весне одна из соседок за стенкой жаловаться стала, что баба Оля, наверное, с одиночества себе кошку завела или собачку. Кто-то шкребется, царапает в стену. Она к ней ходила, но двери никто не открыл. Посудачили соседки, но через пару дней так и заволновались. Начали в квартиру названивать, на телефон домашний. Отчаялись и вызвали милицию. Милиция приехала и вскрыла двери. Обнаружила страшную картину. Баба Оля мертвая была и не первый день. Руки и ноги страшно скорючены были. Лежала у стены, говорят она упала и ее парализовала Выяснилось, что она в кровь счесала себе пальцы, царапала стенку видать Пыталась как-то дать знать соседям, что она лежит тут парализованная Но вовремя никто не пришел На квартиру нашлись после какие-то дальние родственники Теперь сдают Немного жильцов тут до вас было Да и года еще с тех пор не прошло Вот так и объяснились все странности с однокурсницами Вот и снимай квартиру у незнакомцев.